«Женщины без тени» и еще 366 детей. Какая бы жестокость ни творилась с детишками в сказках, матерям их всегда достается больше. «Много детей», — настаивают сказочники, — «это великое благо». «Вот сами, как говорится, и рожайте». «Не знаю, как вам...»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 то ли прикинула уровень детской и женской смертности, то ли явился нечистый и напел ей в уши, что твое тело — твое дело. В общем, совершенно неясно, почему нашу героиню не прельщала перспектива рожать по ребенку в год, получить выпадение матки, геморрой, недержание мочи и множество других приятных бонусов. Но шансы на репродуктивную свободу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 при котором ворсины Хориона перерождаются в пузырьки с жидкостью. Но пузырьки, честно говоря, даже при очень живом воображении невозможно назвать Яханесом или Элизабет.